«Следует ли так понять, что ваше высокопреподобие благоволит предуказать направление моих поисков? Вы предполагаете, что в основе нынешних преступлений могут находиться темные мотивы еретического прошлого какого-либо монаха?» Аббат молчал, глядя в глаза Вильгельму с совершенно непроницаемым лицом, и сказал... В этой прискорбной истории, следователь, вы, вам и пристало подозревать и рисковать, что подозрение несправедливо. А я здесь только отец своим чадом. К всему добавлю, что если бы мне сделалось известно, да и с доказательствами, предосудительное прошлое какого-либо моего монаха, Я сам бы вырвал сорную траву. Все, что я знаю, знаете и вы. Что я не знаю, узнаете вы благодаря вашей проницательности. Но в любом случае, о любом открытии, непременной, в первую очередь, вы оповестите меня». Попрощался и вышел. «Дело осложняется». «Любезнейший Адсен», — произнес Вильгельм, сильно помрачнев. «Мы гоняемся за какой-то рукописью, вникаем в диатрибы слишком любопытных монахов и в похождения монахов слишком любострастных. А в это время все определенно не врисовывается другой след, надо сказать, совершенно другой. Значит, этот Келлэр и он привел с собой это странное животное Сальватора. Ладно, сейчас пойдем отдохнуть, раз мы собираемся бодрствовать ночью. Вы все-таки хотите проникнуть ночью в библиотеку? Не оставляете тот первый след? Разумеется, нет. Да и кем доказано, что здесь два разных следа? И вдобавок история Келлэра может оказаться напрасным подозрением Аббата. Мы отправились в странноприимные палаты. Дойдя до порога, он остановился и сказал так, будто разговор и не был прерван. «Вообще-то, когда Аббат просил меня расследовать гибель Адельма, он имел в виду предосудительные связи среди его молодых монахов и ничего более. Однако теперь, когда погиб Винансий, Возбудилось много новых подозрений. Аббат должен догадываться или знать, что ключ к этой тайне — библиотека. А чтоб я вел следствие в библиотеке, он допустить не хочет. Вот и подбивает заняться Келлорем, чтобы отвлечь от Храмины. Да почему ему не желать, чтобы, не задавая лишних вопросов? Аббат с самого начала заявил мне, что библиотека — «Под запретом. У него на это, видимо, есть причины, а может, он и сам замешан в каком-то деле, которое, по его понятиям, не могло иметь касательства к смерти Адельма. Но сейчас он видит, что скандал разрастается и может дойти даже до него, и поэтому не хочет, чтобы выяснилась истина, или, по крайней мере, чтобы ее выяснил я». да что же? «Значит, мы в таком месте, откуда отступился Господь?» В отчаянии сказал я. «А ты много видел мест, где Господь чувствовал бы себя уютно?» Спросил в ответ Вильгельм, глядя с высоты своего роста. Потом он отослал меня спать. Укладываясь, я сказал себе, что напрасно отец отправил меня смотреть мир, ибо мир сложнее моих понятий о мире». Слишком много приходилось узнавать. «Спаси мя Господи!» От пасти львов помолился я, засыпая.